15 часов 41 минута. Невесёлая игра. Я хочу предложить тебе сыграть в одну игру. После этого лёгкого перекуса из десяти огромных хинкали, честно говоря, клонит сон, поэтому хочется как-то взбодриться. Так где они огромные-то? Но ну, даже меня клонит сон. Косит, рубит, <laughs> Соня так говорит. Она вообще засыпает мгновенно. Я страшно завидую ей в том, что Вот, подожди, подожди. Поэтому я и хочу предложить тебе игру. Ты постоянно перескакиваешь с темы на тему или наоборот бесконечно долго подходишь и никак не можешь подойти к какой-то одной теме. Блин, я уже сам начинаю говорить как ты и мыслить так же. Непонятно. Во-первых, тебя клонит, косит и рубит не от хинкали, а от княйка. Я вообще удивляюсь, как ты ещё сидишь и разговариваешь. Интересный разговор потому что не думаю, А это есть сейчас что, как Соня сказал? Ты говоришь как Соня. А Соня говорит как я. Вы все в плену моего бесконечного интервью. У нас даже как-то была шутка, что надо тебя привязать где-нибудь и так давать тебе интервью, а то ты уйдёшь. Фантазия у вас, конечно. И вот это твоё, конечно. Я бы тебя привязал перед монитором с твоим интервью на паузе, чтобы ты на него смотрел, но не мог включить. И кто у нас тут странный человек с фантазиями? С тобой соревноваться сложно. Куда я уйду, я на работе, и я на работе, где-то на работе. Ты на интервью, как ну дист на тусовке экзгибиционистов или наоборот? Сложная метафора. Короче, игра. Я в неё играть не умею. Ты же ещё не знаешь, какая игра. Я ни в какие не умею. Все эти настольки, карты, шашки для меня нет ничего скучнее. Через пять минут объяснения мне правил любой игры все просят меня просто уйти, чего я и добиваюсь. А почему просто не отказаться? Потому что все очень уговаривают, обижаются, когда я просто отказываюсь. Вот и ты меня сейчас уговариваешь. Так, ты меня не заболтаешь больше. Игра. Попробую. Она очень простая. Да что ты разберешься. Де да это даже не игра, а форма организации твоего перескакивания с темы на тему. С какого-то момента мы с пацанами стали записывать за тобой темы, которые ты затронул, но не развил. Мы записали их на карточки разного цвета. О, боже. Что? Тебе нужно просто вытянуть карточку из стопки, прочитать на ней тему, например, шик или путешествие. А что путешествие? У меня не было путешествий. Шик или свадьба? Свадьба-то у тебя была, не отвертишься. и развить её. Как на экзамене всего лишь. Экзамены ещё сложнее, чем игры. Обычно ведь считается, что вспоминаешь то, чего не знал. А я наоборот, на экзаменах всегда забывал именно то немногое, что помнил. Для тебя есть что-то несложное? Олимпиады. Какие? Всероссийские по литературе. А если ты не можешь сдавать экзамены, как ты тогда МГУ закончил? С одними тройками. А как ты туда поступил? О олимпиаде. Боже. Да. <смех> Действительно, как я уже начинаешь говорить. А это О, боже, я взял у Сони. После девятого класса в родной деревне я поступил в хороший лицей в Иркутске. Сестра меня туда отправила. Поступил, потому что экзамены туда тоже были как бы в форме олимпиады. Как я благодарен олимпиадам, потому что если бы не они, я бы сейчас в самом лучшем случае работал учителем русского литературы в родной школе. То есть не работал, меня бы давно и сразу уволили. Запоздание, прогулы и пьянку, которые, собственно, и порождают опоздания, прогулы и Это ты сейчас о чём? Подхожу к теме олимпиад. А ты разве уже вытянул карточку, на которой крупно написано Олимпиады? Что-то я не вижу такой карточки. Где она? Где? Ну спокойно. Ладно. Давай сыграем в вашу непонятную игру. Чем она непонятная? Почему карточки разного цвета? А тебе не всё равно? Цвет карточек в играх обычно что-то значит. Даже я знаю. Бумага только такая была, подарочная, обёрточная, разная. Её и нарезали. Белой бумаги нет в офисе. Просто нет. И цвет карточек ничего не значит. А зачем ты тогда сказал, что они разного цвета? Потому что они разного цвета. А если цвет ничего не значит, тогда карточек одного цвета должно быть одинаковое количество, какая-то симметрия, порядок. Или ты берёшь карточку, или мы собираем технику, уходим, и ты продолжаешь давать это интервью самому себе. Ты нпогал, конечно. Карточку Да. Что, пшик? Ну вот я как чувствовал, не хотел играть в эту вашу непонятную игру. Фух, я ж спотел. Дай-ка Ника и рассказывай про пшик. Кстати, я прям сейчас придумаю, представь, олимпиада по даванию интервью. Ты был бы всегда первым, потому что был бы там всегда один. Давай, пшик. Ух, ну что? Лес двадцати до тридцати я бухал, а потом перестал. Сегодня исключение в честь тебя. Все, пацаны, у меня сегодня что-то происходит не только с глазами, но и с ушами. Я почему-то не слышу полчасовой истории с перескакиваниеми, ответвлениями, возвращениями к теме, уходами от нее еще дальше и, наконец, непонятным, но все же красиво звучащим закругляющим концом. Вы ее слышите? Откуда она звучит? Я не слышу её. Тяжёлая тема, потому что а ты мог бы как настоящий журналист меня колоть, чтобы я рассказывала не карточки тебе дебильные нарезать. Колоть тебя, всё равно что экзибициониста заставлять раздеваться на пляже для женщин, который боится даже одетых мужчин. Ты меня опять запутал в этих метафорах. Цык. Тема непростая. Можно сказать, это уже настоящее автофикшн. Кстати, я знаешь, как придумал? Если бы я писал такой сюжет, что двое близких друзей едут на машине и говорят об очень личном, я бы назвал это автофикшн. Именно через пробел написал бы. Специальная ошибка, как Соня этот мой приём называет. Новые смыслы иногда появляются от малейшего сдвига. В... Пацаны, всё, собирайте аппаратуру. Ну а что ещё рассказать? Отец-алкоголик. Я, что называется, творческая нервная личность. Москва, филфак. Общага, свобода и понеслась. В студенчестве же все бухают. Да, но после обычно заканчивают. У меня студенчество затянулось до тридцати. Кем был твой отец? Алкоголиком. Что он был за человек? Где его совсем не помню. Помню только разговоры, как он поехал с мужиками в тайгу за шишками и черникой. Но в тайге начал пить и ничего не собрал. Мужики потом насыпали ему полкуля шишек, чтобы он вернулся домой не с пустыми руками. и глазами. Или как однажды деревенская шпана его пьяного палками пригнала домой, разбили ему лицо, ну, ничего смертельного, но вот это пригнали палками, помню. Надеюсь, что это я тоже себе придумал. Ну хотя тогда уже непонятно, зачем я это придумал. Как он умер? Пьяный замёрз ночью зимой. Ну, когда палками не пригнали, видимо. Сколько тебе было? 7 лет. Кажется, да, я в первый класс пошёл. Да. Похороны, помню. Мой класс привели к нам домой, типа прощаться. Помню, как молча они стояли с портфелями и испуганно смотрели на гроб. И как мне было стыдно после этого идти в школу. Почему стыдно? Ну, потому что у всех всё более-менее нормально, а я вот такой, не как все. И дом у нас был не очень. Ну мне всю жизнь когда кто-то даже близкий приходит ко мне домой, кажется, что у меня дом не очень. С тех пор вот и кажется, и мне казалось, что надо мной все будут смеяться за то, что у меня умер отец, еще и так не хорошо умер. Я видимо настолько его не знал, что его смерть считал не горем, от чем-то чего нужно стыдиться, да это даже не стоит, а обычное невротическое чувство вины за то, что от тебя никак не зависит. Ты его не ненавидел? Нет. Конечно. Ты что? Я его просто не знал. Единственное чувство чувство вины. Тоже такая классическая эмоция алкоголика. Но ну, над тобой ведь не смеялись. Нет, конечно. Вообще всё после этого как-то проще стало. Ты помнишь скандалы, разборки? Не, вообще ничего не помню. Помню ещё один разговор. Ну вот я помню одни разговоры. Отец был любимым ребёнком в многодетной семье. Они жили в олонках. Это где Дедекабрист Троевский сосланный жил и построил там школу, 30 км от нас. И когда после обеда все дети съев обычный суп уходили, он оставался, доставал из-под тарелки заранее спрятанный ему туда матерью кружок колбасы. Вот этот кружок колбасы, я откуда-то помню. Или опять же я его зачем-то придумал. Такая деталь для романа. Ты не думал никогда о нём написать? Нет. Что-то. Всё, что помню, я тебе уже рассказал. А А, помню ещё на поминках дедушка, которого я тоже не помню, стучал вилкой по бутылке и приговаривал: "Она погубила, она". И сам пил при этом. Да там, в общем-то, все мужики пили, сам понимаешь. Но только моего отца пригоняли палками, и только он замёрз пьяный ночью зимой. После первого курса я приехал на зимние каникулы и пошли в первый открывший у нас бар, дискобар диско-бар. Там был, как я говорю, минималистичный скандинавский дизайн, чурки вместо стульев и очень недорогая водка. Ну, пились, конечно, а январь, мороз. Шли домой, ночью замерзли дика. И как-то так получилось, что я отстал от друзей на единственном нашем мосту, остался один, устал, лег и стал засыпать и смотреть на звезды. А вокруг снега. Красота вся эта наша сибирская, лежу на снегу, на мосту. Мне так тепло, уютно стало. Почти заснул, потом вспомнил про отца, встал и пошёл домой. Такая история для романа. Почему ты пил, зная всё это обо отца? Ну каждый ведь думает, что его это не коснётся. Почему ты пьёшь сейчас? Я завтра сниму похмелье и, соответственно, Не продолжу пить. Вообще, я, можно сказать, до сих пор снимаю похмелье бесконечной пьянки тех лет, похмелье непонятной юности, как писатель, прямо говорю. И могу сидеть и разговаривать я как раз потому, что опыт большой. Ну, слушай, я же говорил уже, до тридцати с лишним жизнь вообще не нравилась. Было чёткое ощущение, что терять, в общем-то, нечего. И знаешь, было как-то спокойно. А сейчас мне много чего есть терять. Я не хочу это терять. Я очень боюсь. Постоянно каждый день теперь боюсь что-то потерять. Это, наверное, есть в взрослости. Да. Но как ты можешь так легко отменять своё прошлое? Неужели там не было ничего хорошего? Там почти всё хорошее было. Университет, друзья, девушки. Но я был не благодарен и не воспринимал это, а как только стал способен воспринимать и быть благодарным, сразу появилось много хорошего, хотя оно и раньше всегда было такая вот нехитрая мораль. Извини, что заставил тебя играть в эту игру, а мне понравилось, кстати. Давай еще, только если вы не на каждой карточке написали пшик, про который я, кстати, так и не рассказал, вы ж до сих пор не знаете значения этого термина. А все, карточка уже у меня, живите теперь с этим. Болестящий обман. Тогда, пацаны, э, записывайте ещё на одну карточку девушки. О, боже. А как ты хотел? Только дайте мне поспать пару часиков. Мы уже сами замучились ждать, пока ты предложишь